Глава 13 Анторский приют. Высокий мужчина вошел в кабинет и встретился с недовольным взглядом настоятельницы. Женщина хищно оскалилась и процедила. А вот и он явился. Ты лучший палач в гильторге и до сих пор не справился. Да сказать ей мужчина не дал резко проговорить. Я отказываюсь от задания, но продолжаю дальше работать с магом в приюте. Сообщив ошеломляющую новость, Варльд с ухмылкой посмотрел на удивленное лицо в геты и вальяжно уселся в кресло. Настоятельница приюта зашипела и резко встала со своего кресла, задевая несколько книг на столе, от отчего они с грохотом упали на пол. «Что?» «Да кто ты такой? Менять мои планы и...» Не успела закончить фразу, как мужчина прижал женщину за горло к стене, отчего она повисла в его руках, болтыхая ногами, несмотря на очень высокий рост, и снисходительно сообщил. «Думаю, вам не стоит говорить о моей репутации и советую не проверять ее на деле». если все же хочется жить. «Я увеличу сумму!» Панически прохрипела Виета, считая, что золото может изменить решение любого, даже самого неподкупного оборотня или мага. Всему есть своя цена. Никтрод сильнее сдавил горло неприятной особы, вызывающей у нее желание задушить, и заявил. Я сказал свое слово и не намерен его менять. Предупреждай, если наймешь еще кого-то для убийства Ларисии, я разрежу тебя на мелкие кусочки, после того, как избавлюсь от него, сжигая заживо, чтобы ты поняла, как опасно меня злить». настоятельница тяжело дышала вглядываясь в свирепые глаза мага а потом как только он чуть ослабил захват заикаясь выдохнула я не не буду но я я не контролирую ее женщина всхлипнула дрожа всем телом а потом продолжила еле слышно она она уничтожит меня если я не буду делать что требуется то она рявкнул маг вновь надавливая на горло убивай я ничего больше не скажу с ужасом прохрипела женщина задыхаясь от сильного удушья узнаю что наняла кого то на глазах покормсаю твою дочь а потом тебя так как ты не можешь себе и представить в самом страшном кошмаре. Поняла? Вьета только панически кивнула, прижимая руки к горлу, пытаясь вдохнуть больше воздуха. Она с облегчением на черном сердце смотрела, как опасный свирепый палач. Такая шла о нем слава. Походкой дикого зверя направился к выходу. И, как только исчез за дверью, наконец-то выдохнула. С яростью сжала свое новое платье из теплой ткани и гневно зарычала. Виета проклинала тот день, когда приняла на работу златоволосую драконницу. Но и выхода другого надоедливая тварь ей не оставила. Адский нож! «Все было так хорошо! Еще немного, и она бы уехала отсюда, но безжалостная шахра, обеспечивающая ей достаток, не так проста, как кажется на первый взгляд, и выдает золотые раз в месяц, как только она приводит ей жертву, одну девочку из множества никому не нужных сирот. Но скоро все закончится». И проклятая знахарка соберет все души для обряда, тем самым сможет перейти в фазу проклятия, увеличив срок иссушения жертв на несколько раз в год. При помощи мага станет как никогда сильной и обретет свой настоящий облик. Жаль, три похищения из одиннадцати раскрыли, но ничего, еще одна жертва и все. Они с дочерью покинут это проклятущее место, оставив в приют пожирательницы детей, которая желает руководить им и всегда быть с источником жизни. но они будут жить припеваючи в своем поместье с огромной суммой золотых. Женщина хищно прищурилась и сплюнула на пол, проклиная нечестного убийцу. Но за то, что он угрожал ей, получит свое. Не зря она знахарка, пусть не с такими способностями, как высшая драконница, но кое-что умеет, и это палачу явно придется не по душе. Страх сменился предвкушением, и настоятельница медленно поднялась. Отряхнула свое темно-синее платье и направилась к двери, закрыв на засов. Подошла к огромному шкафу с книгами и, нажав на рычаг, прошла в небольшую комнату, где хранились запрещенные травы и снадобья. Взяв несколько необходимых ингредиентов, она злорадно улыбнулась, направляясь к подвалу, спрятанному под столом, Отодвинув крышку, она окинула взглядом закрытый чулан в кабинете, а потом осторожно спустилась, радуясь, что никто кроме нее не знает замка. А то мог бы многое найти, и тогда смерть на костре — самое легкое наказание из тех, которые она заслужила.